Люциус. Я смотрел из окна столовой на то, как пол обнимал Файнис. И впившись пальцами в спинку стоящего рядом стула, усиленно думал. Эта игра стала мне надоедать. Да колик под ребрами. Пора было с этим кончать. И начинать вести себя уверенно и спокойно. Я ведь взрослый мужик, сухой тучей достоинств. Любая согласится быть со мной. Так почему я зациклился на Бористе? Какова моя цель в итоге? Переспать с ней? И что потом? Разочарование от ее неумелости, презрения и быстрое прощание. Нет, нужно просто сказать Полу, что я отступаю. Так поступил бы взрослый, умный человек, каким я и являюсь. Да, так и сделаю. «Сука!» — рявкнул, не сумев удержаться, когда увидел, как эта парочка шествует к снятому мной дому. «Чтоб тебя!» Все мысли об отказе от девчонки моментально испепелились. Я хотел ее. Она должна принадлежать только мне и смотреть своими огромными глазами только на меня. И улыбаться так искренне, что хочется смеяться в ответ. «Только для меня, мать ее!» Я отшвырнул стул в сторону, и тот, с грохотом проехав по плитке, ударился о барную стойку. Поморщившись, я тряхнул кистями рук, пытаясь вернуть самообладание. «Так», Та — проговорил тихо, — «я уравновешенный и самодостаточный. Я цивилизованный мужик и могу сдержать свою ярость в узде. Я...» «Люцик, дружище, где ты?» — раздался голос Пола. — Встречай нас! — Сейчас я тебя встречу. Сжав кулаки, я направился в холл, натягивая на лицо маску бесстрастности. Этому самодуру не нужно праздновать победу раньше времени. Еще повоюем. Я вышел навстречу голубкам, останавливаясь на безопасном расстоянии от кошки, хищно разглядывающей меня с рук Фай. Кажется, она воспринимала меня как кусок мяса и собиралась сожрать при удобном случае. «Привет!» — Пол протянул руку. «Как ты? Выглядишь неважно». «Много работы». Как можно более нейтрально ответил я, отвечая на пожатие. «Какими судьбами?» «Представляешь, какие дела!» Пол сделал многозначительную паузу и посмотрел на Фай. Та смущенно улыбнулась, и я все понял раньше, чем она проговорила. «Мистер Мелроуз, я пригласила Пола остаться здесь. Дом огромный, а он уже отказался от номера в гостинице». «С чего бы это?» – поразился я наглости Пола. «Узнал, что вы съехали, и решил обосноваться неподалеку. Вместе всегда веселей, дружище». «У меня свело челюсть от напряжения». Вот же сволочь расчетливая! Приперся в снятый мной дом, чтобы распускать руки в сторону моей секретарши. И я уже хотел послать его к чертям, когда, мельком посмотрев на Фай, заметил ярость на ее милом личике. Она смотрела на пола и, честное слово, за что-то яро его ненавидела. Я задумался. Пауза затягивалась, но никто не прерывал молчание. Могло ли случиться так, что Фаи сама не жаждала поползновений пола? Да. Почему нет? Тогда она в бешенстве, но совершенно не умеет отшивать настырных гадов. То есть меня-то она отшила вполне себе отлично, а с полом это у нее не работало. Или я все придумал? Посмотрев снова на Фаинис, увидел теперь лишь милое выражение личика. Но своему чутью я привык доверять хорошо сказал пожимая плечами ты права файни с этот дом огромен пол располагайся я уже занял комнату на втором этаже вторая слева от лестницы будь любезен не лезь в мою постель дружище последнее слово я намеренно выделил после чего похлопал озадаченного пола по плечу и подмигнув не менее обалдевший фай отправился к себе насвистывая под нос вспомнившуюся вдруг мелодию. Реакция секретарши и Пола меня сильно позабавила. Они оба явно ждали скандала. Кстати, возможно, Файнис даже надеялась, что я выставлю за вон. «Нет уж, детка, пригласила его ты, так тебе и отвечать. Сейчас этот кабель встанет в стойку и будет настаивать на случке покруче, чем это делал я». Фай не взвоет и пошлет его нахер. А может, даже придет поплакаться ко мне? Это было бы лучшим исходом. Я умею успокаивать. От мысли о том, как Фай придет ко мне сама, припадая своей грудью к моей, и, прикусывая полные губки, начнет рассказывать о том, как она устала от пола, у меня под ширинкой встопорщились штаны. «Потерпи, друг!» — велел я, посмотрев вниз. — У нас обоих должна быть холодная голова, чтобы все получилось. Отныне мое имя Выдержка. Член болезненно вздрогнул. — Ладно, уговорил. — пробормотал я, стаскивая брюки. — Сначала в душ, потом Выдержка. Файнис «Что это было?» Я смотрела вслед шефу и не могла поверить в случившееся. Он спокойно оставил Пола в доме, даже не начав скандал. Мы с Полом переглянулись. «У меня отличный друг!» Заключил он, но в голосе не было уверенности. «Да, превосходный!» кивнула я, удерживая Пандору, собравшуюся вырваться на волю и помчаться вслед ушедшему. «Простите, Пол, мне нужно накормить и выгулять кошку. А после нам обещали ужин. Если встретите кого-то из прислуги, скажите, что нас будет трое. До встречи». «До встречи!» кивнул он. Перед тем, как уйти, я опомнилась и добавила. «Моя комната первая справа от лестницы». «Вот как?» Он улыбнулся, решив, что я приглашаю себя навестить. «Да, небольшая, но очень уютная. Все остальные комнаты свободные, вы можете выбрать себе любую». Пол едва заметно нахмурился и сразу заулыбался еще шире. «Отлично!» Я все-таки ушла, чувствуя затылком пронизывающий взгляд мистера Коллинза. Но даже в выделенной мне комнате, наедине с собой, я не ощущала себя уютно. Эта игра выматывала меня. Казалось, что даже притворяясь, я очерняю себя, становлюсь похожей на этих двух павлинов. Поэтому, когда настало время ужина, больше всего мне хотелось притвориться мертвой и никуда не выходить. Но, увы, пришлось. Единственное, что я себе позволила, это притвориться больной. Очень удачно сославшись на холодильнике складов Мелроуза, я выдала и Люциусу, и полуложь, что у меня побаливает горло. И сразу после ужина вновь сбежала в свою спальню, где, закрывшись на замок, наконец позволила себе чуточку расслабиться. Мне нужно было подумать над тем, как вести себя дальше. Благо Пандора меня утешала. Кошка легла в кровать со мной, и в итоге я так и уснула рядом с ней. А утром она пропала. Я проснулась около восьми, и кошки рядом не нашлось. Но вначале у меня даже мысли не появилось, что она могла исчезнуть. Скорее залезть в какой-нибудь угол и там сидеть. Я умылась, переоделась и только тогда беспокойство кольнуло острой иглой в самое сердце. На все киски с кошкой не реагировала. Я даже дверную ручку проверила, чтобы убедиться. Спальня всю ночь была заперта. Ужас постиг меня, когда я обнаружила открытым небольшое слуховое окно в ванной комнате, ведущее в сад. Сердце ушло в пятки, и даже сомнений не осталось. Пандора сбежала. Буквально вылетев из спальни, я подняла на уши весь дом. Бегала, смотрела везде, где только можно. Заставила прислугу отодвигать шкафы и прочесывать территорию дома и сада. Но кошка будто испарилась. Зато она успела оставить кучу следов своего пребывания. Так обнаружился подранный диван из итальянской кожи со следами когтей. Вонючая лужица на террасе и не менее ароматная куча там же. Пандора оторвалась по полной, а после исчезла. Я была готова плакать от собственной оплошности, ведь произошедшем была виновата я и только я. Как можно было не проверить окна? В поисках кошки были задействованы даже мистер Коллинз и мой босс. Последний убивался особенно сильно. Файнес, ну как же так? Она ведь у тебя меньше суток». «Ну не плачь, милая, она обязательно найдется». Мужчина попытался меня приобнять, но я нервно отстранилась. «Если на территории дома ее нет, нужно поискать по району», — предложил Пол. Файнес, если ты не против, то на моей машине мы могли бы объехать ближайшие улицы и вдобавок познакомиться с соседями». «Уверен, если мы расскажем им о кошке, и они увидят ее у себя, то обязательно нам сообщат». Идея показалась мне здравой. Поэтому без особых сопротивлений я согласилась. Тем более, что своим спорткаром Пол управлял быстро и уверенно. А скорость мне сейчас казалась очень важной. Меня не покидало ощущение, что каждую секунду Пандора подвергается опасности. Пусть она и необычная кошка... Но ведь пока еще только глупый котенок. Ее могла сбить машина. Она могла съесть какую-нибудь гадость, попасть в пасти псов. Уверена, некоторые из соседей наверняка держали собак или того хуже. Каких-нибудь крокодилов. В итоге в машину к Коллинзу я села абсолютно безропотно. И следующие два или даже три часа мы колесили по округе. Но абсолютно безрезультатно. Пол совершенно искренне помогал мне, особенно когда приходилось звонить в ворота чужих домов и разговаривать с суровыми охранниками. Сами хозяева вилл выходили редко, предпочитая оставаться неизвестными и безучастными к моему горю. Ну уже, Файни, не грусти. Попытался ободрить меня Пол, когда время уже близилось к обеду. Но не могла эта кошка испариться. «Она обязательно найдется!» Я честно пыталась поверить в эти слова, но на сердце было так тяжело. «О!» – воодушевленно воскликнул Коллинз. «У меня есть идея, как тебя взбодрить. У тебя же есть права, Файнис!» «Ну, есть!» – вяло откликнулась я. «Тогда садись за руль!» – уверенно произнес мужчина. «Нет ничего лучше езды на отличном автомобиле для прочистки сознания!» «Вы сейчас серьезно?» «Не поверила я!» «Абсолютно!» Пол вытащил и перекинул мне ключи. «Садись за руль!» Я хотела отказаться, вернуть ключи обратно, но сама не знаю, почему согласилась. «Может, ты вправду поверила, что сосредоточенность на дороге сможет мне помочь?» «Газ, тормоз, сцепление», – проинструктировал Пол. «Уверен, не перепутаешь». Я сжала зубы так сильно, что челюстям стало больно. «Нет, не перепутаю. Я хоть никогда не была за рулем таких автомобилей, но водить умела неплохо. И сейчас вся моя внутренняя накопившаяся злость и обида требовали выплеска». Я повернула ключ. «Ух!» – выдохнул пол, когда с визгом тормозов я остановила тачку у снятого дома. «Это было круто, Файнес. «Признаться не ожидал!» «У меня же сердце колотилось, словно обезумевшее!» «Я и сама от себя ничего подобного не ожидала!» «В меня будто бес вселился, когда я была за рулем машины!» «Хотелось гнать вперед!» сжать на газ так, чтобы края дороги смазывались в боковом зрении. Это будто бы даже не была я, а моя вторая, более решительная сущность. И все же Коллинс оказался прав. Мои мозги и вправду прочистились. За тот десяток минут, что я вела машину, я четко осознала, что ощущаю себя в клетке между этими двумя мужчинами. Ложь будто прутьями сковывала меня. «А значит, пора прекращать этот фарс». «А знаешь что, Файнес? Совершенно не подозревая о моих мыслях, радостно произнес Пол. «Глядя сейчас на тебя, я понял, что эта машина просто создана для такой, как ты». «Боюсь, она мне не по карману». Без задних мыслей ответила я, отдавая ключи. «Ты не поняла». Отказываясь принимать связку, ответил Пол. «Я тебе ее дарю». «Она твоя. Поверь, мне это ничего не стоит». «Я поверила. Этому парню и правда ничего не стоит одарить желанный предмет любыми хотелками, лишь бы получить приз. Это было жутко. Но спорить у меня желания не осталось. Поэтому я просто кивнула и взяла ключи, уточняя. А что с документами?» «Пол, кажется, на миг завис». Не знаю, чего он ждал, но точно не такой холодной, странной покладистости. «Все, оформлю сегодня-завтра», — проговорил он несколько напряженно. «Ты в порядке, Фай?» «Нет», — честно ответила я. «У меня пропала кошка, а мы ее не нашли». «Да бог с ней!» — пожал плечами Пол. «Совсем же дикая тварь оказалась!» «Не смотри на меня так, я на твоей стороне!» но это животное и задрало обшивку дивана в хлам. Там же когти, как у саблезубого тигра, а она еще даже не выросла. «Вы потрясающе бездушная, поразилась я. «Мы ведь на «ты» переходили», — обиделся мужчина. «Это было до того, как вы обозвали Пандору тварью. Она же к вам тянулась, вы ей понравились». Увы, детка, это невзаимно. Но хочешь, купим тебе другого котеночка? Нормального. Я люблю животных, честно, нормальных котиков, щенят там, даже чертовых голосящих попугаев могу снести, но не крокодилов. Пандора, не крокодил! рявкнула я, сама чувствуя себя соблезубой кошкой. Этой бедняжке и так досталось. Мы нашли ее в холодильной камере. «Да, Люцик наверняка не так планировал ее тебе вручить», — усмехнулся Пол. «Вы еще и смеетесь?» Я почувствовала, как закипаю. «У меня пропала любимица. Не крокодил, не тигрица, а маленький урчащий комочек счастья. Она не совершала зла умышленно, ей просто нужно немного воспитания. Подумаешь, диван!» «Ты бы так не говорила, если б знала, сколько он стоит», — покачал головой Пол. «А мне все равно. Если нужно будет, продам свою машину и возмещу расходы хозяину». «Какую машину?» «Эту». Я покачала перед Полом ключами от только что подаренной им тачки. «Она ведь моя?» «Да», — смиренно согласился он. «Хорошо». Я злорадно улыбнулась. Бешенство просто захлёстывало. «А можно мне еще карточку оформить? чтобы я могла одеться в соответствии. А то на такой машине в моих старых трениках не покататься». Я ждала, когда же у него лопнет терпение, и он вызверится, послав меня куда подальше и признавшись в том, какую игру затеял со своим дружком. «Надоело быть их прицелом!» «Солнышко, я как раз вчера об этом подумал!» Внезапно просиял пол. «Вот!» Он жестом фокусника вынул свой зажим для налички и, отодвинув банкноты, передал мне пластиковую карточку, сообщая. «Там тридцать тысяч, Фай. Моя девочка не должна себе ни в чем отказывать». «Ваша девочка?» Почти прошептала я, на автомате принимая второй безумный подарок из его рук. Глянула, и правда, мое имя написано. В горле встал ком, а руки затряслись так, что пластик и ключи выпали на землю. «Ну что ты, Фай?» Пол поднял все и снова отдал мне, накрыв своими ладонями мои. «Я ведь твой супермен, помнишь?» Он потянулся и сам чмокнул меня в губы. Я едва удержалась, чтобы не отвернуться. Такая накрыла брезгливость. Посмотрела на пола, как только он отстранился. Красивый, пахнет вкусно, стелится тряпочкой у моих ног. Будь на моем месте Рут, давно бы пользовалась вовсю и пищала бы от счастья. Может, даже переспала бы с обоими, чтобы проверить, кто лучше. Но мне было мерзко. Чувство всепоглощающего стыда накрывало волнами, грозя утопить. Я больше не могла так. Отвернувшись, так и не ответив полу, я просто ушла в дом, быстро переставляя ноги и изо всех сил сдерживая слезы. «Фай!» Уже у самой моей комнаты остановил голос Люциуса. «Что с тобой?» «Я потеряла кошку» ответила, повернувшись. «Кошку?» Он нахмурился. «Тебя из-за нее так накрыло? Ты же вся трясешься, что случилось?» «Пандоры нигде нет», повторяла я как заведенная, прижимая к груди карточку и ключи от машины. «А это что?» заметил начальник моей обновки. «Подарки. У меня и правда зуб на зуб не попадал». «Ключи от тачки Пола?» Босс сверкнул глазами от ярости. «И карточка дебетовая на мое имя», — кивнула я. «Там много денег. Могу ни в чем себе не отказывать». «Верни это все ему», — внезапно приказал Люций. «Дай сюда, я верну сам. Ты не нуждаешься в его подачках». «Почему это?» Внезапно я отступила и покачала головой, уточняя. «Думаете, подачки можно брать только от вас?» «Файнис, что за бред?» Начальник нахмурился. Сделав шаг, оказался рядом и вдруг прижал меня к себе. Сильно, жестко. Прижал, обнимая за плечи одной рукой, а второй за талию. В нос ударил запах его терпкой туалетной воды и... Захотелось прижаться сильнее. Этот мужчина, к моему удивлению, не вызывал во мне отторжения. Совсем. «Все хорошо, Фай», — прошептал он мне на ухо. «Прекрати вести себя, как дикобраз. Убери иголки. Я не буду тебя обижать, обещаю». Захотелось плакать. Захотелось верить ему. Рванувшись назад, я нашла в себе силы мотнуть головой и проговорить. «Хочу отдохнуть, хорошо? Мне нужно... немного времени. Совсем каплю». «Как скажешь. Если увидите Пандору...» «Я сразу дам тебе знать». Он отвел взгляд, и я увидела, как заходили его скулы. «Спасибо. Знаете, мистер Мелроуз, я верю вам». Он посмотрел на меня. Пристально, будто в самую душу заглянул. А потом улыбнулся и, развернувшись, решительно пошел вниз. В тот миг я подумала, что, может, не все еще потеряно. Пусть я идиотка, пусть романтичная дура. Но не смогу простить себя, если не попробую поверить еще разок. Один только раз, честное слово...